6 Первая планка. У самой Земли возникло сильное желание не стукаться отверть в моём состоянии. Но предпринимать что-либо было очень лениво. Однако модуль подхватил мою тушку и мягко опустил на Землю. Не теряя времени, попытался зайти на рынок, но тот не открылся. Даже в интерфейсе пропала нужная иконка. «Что происходит?» Я тут беспомощной тушкой лежу посреди развалин и не знаю, есть ли какая-нибудь тварь поблизости. Любой мародёр может подойти и проткнуть мне глаз своей зубочисткой. Так, без паники. Есть аукцион, и он работает. Открыть, фильтр, зелье. Ага, то, что нужно. Выкупить лот, открыть его в инвентаре, проявить над ртом, схватить зубами и пить. Боль, раздираемая изнутри, выгнула тело, заставив захрипеть. «Ну, привет. Давно ты не приходила так ярко». Раздробленные конечности срастались долго, позволяя полностью прочувствовать всю гамму ощущений. Когда меня более-менее отпустило, из недугов со мной остались ноющие рука, нога, а также дикий голод. Осмотрелся. Обычная городская улица, точнее, проулок, каких их множество северной столицы. Брошенные машины, мусор, разбитые окна и несколько тел мобов. Живых поблизости нет, что не может не радовать. «Мне нужно время на восстановление и желательно, чтобы меня никто не беспокоил». Затарившись на аукционе едой и всеми необходимыми зельями, я ради интереса поискал ту бурду, который лично лечил бороду. зелье Тунцега Ящера. Эффект. За пять минут отращивают потерянные конечности без последствий для организма». Что удивительно нашёл. Похоже, кто-то скупает на рынке полезнейшие зелья да перепродаёт их на аукционе за более высокую цену. И ведь народ покупает. Это же куда лучше, чем ждать сотню минут, а после жрать, как будто никогда в жизни не ел. Пофиг, что цена в три раза выше, чем на рынке. Мне сейчас не до экономии. Снова боль и сильное желание взвыть. Конечности восстановились с той же скоростью, как регенерировали отдели здоровья с поправкой на создание новых тканей. То есть, хоть и довольно быстро, но хочется ещё быстрее. Боль просто неуносимая. Перетерпев этот аттракцион, удивился отсутствию голода. До этого зелья у меня был безумный голод, такой, что хотелось жрать камни, мол, хоть что-нибудь бросить в топку, лишь бы раздирающий изнутри желудок поутих Видимо, зелья имеет необходимые вещества для питания организма. Что ж, отлично, но колбасу я всё же съем. Психологически охота поесть, и пофиг, что организму это не требуется. Перед тем, чтобы начать точить еду, восстановил частично резерв праны. выну на третьем зелье меня стало тошнить, и в теле поселилась слабость, как будто резко встал. Такого у меня не было с самого начала катаклизма. Вот тебе и зелье праны. А ведь восстановил только около 3000 из пяти. С энергией такой лажи нет, хоть упейся банками. Ну дай ладно, на праны хватит. Восстановив модули и активировав защитный режим, пошёл искать утерянные конечности. Без браслетов моя боеспособность оставляет желать лучшего, поэтому их нужно найти и вернуть. Они могли упасть где-то в радиусе 100-200 метров, Возможно, даже на крышу или в канализацию. Также вполне вероятно, мародёры, которые были поблизости, подобрали. Хотя я на их месте уходил бы из опасной зоны как можно быстрее. Битва топов — не шутки. Ведь это у меня нет атак, работающих по площади. А вот каст сносил здание одним ударом. Все удары Кераста, предполагаю, тоже могли такое проворачивать, ведь тогда, дёрнув себя модулями, всё, чего я достиг, это снова порвал броню, не сдвинувшись ни на йоту. Гнида намертво зафиксировал моё тело в пространстве а усилия, создаваемые модулями, огромны. Им до этого вообще было плевать, какой вес сдвигать, тонну или десять. Кстати, о броне, точнее, о лохмотьях, оставшихся от неё. Это теперь не за штопать, требуется полная замена. Я уже не выгляжу так круто, как в её целом варианте. Голая рука и нога, большая дыра в районе живота и куча мелких дырок и надорожей. Все это щедро полито чужой и моей кровью. Словом, красавец. Так, размышляя, где бы добыть хорошего материала для нового снаряжения, я вышел на проезжую часть и сразу же приметил свою ногу. Она валялась на крыше дорогого в прошлом внедорожника. Ножка была голая, без брони. Мародёры, которые, скорее всего, и раздели конечность, не успели далеко уйти, а стояли группой в сотне метрах от меня. повернувшись в их сторону, неспешным шагом двинулся к ним. По пути снял свой оставшийся браслет и осмотрел его. Металл треснул, а души покинули предмет. Видимо, в какой-то момент битвы он не выдержал давления и лопнул. досадна весьма. Надеюсь, второй в полном порядке. А то придётся мне снова опускать репутацию до демона и устроить ритуал с принесением в жертву разумных. Очень и очень не хочу этого делать». «Стой на месте!» — прокричал мне один из мародёров. Они уже наставили на меня оружие и готовились открыть огонь. Мою руку держал один из них, и когда прозвучал приказ остановиться, тот поместил её в инвентарь, заменив на автомат. Глаза парня округлились от свойств предметов, глаза забегали, и от него повеяло неуверенностью, страхом. Он быстро соотнёс мой внешний вид и их странные богатые находки. Как и то, что я выгляжу хоть и как оборванец, но точно владелец подобных предметов. Остальные мародёры пришли к тем же выводам и теперь не знали, что предпринять. «Что, что? Отдаёте мои вещи, говорите спасибо за мою помощь и можете быть свободны», — произнёс я, остановившись. «Волю не использовал», — говорил максимально дружелюбным голосом. «Времени у меня вагон и маленькая тележка. До снятия дебафа ещё час с лишним, и я ещё успею перейти от просьб к пыткам». «Нечего было терять свои клешни», — ответил мне один из них. «Похоже, девушка». Да, такие фразы из уст мужчины можно услышать редко. «Вали отсюда, пока цел бомж», — сказал бородатый мужик, присев на колено и прицеливаясь мне в голову. «У меня совершенно нет никакого желания вам что-либо доказывать», — вздохнув, сказал я и, проявив в руке меч, добавил. «Но вот для пыток желание найду». Ответом послужила синхронная очередь из трёх автоматов в о щит праны. Модулей я создал восемь штук, все кроме одного защитные и без бортиков, поэтому у меня периодически стегало свинцовой крошкой. Без особого дискомфорта так, лёгкое пощипывание. С небольшой задержкой в стрельбе подключились остальные мародёры, но модули работали, исправно не пропуская ни одну пулю. Вздохнув, пошёл к ним. Бесполезность автоматов они поняли быстро, поступив самым логичным образом. «Гранаты!» — прозвучал приказ, и к моим ногам покатилось несколько лимонок. Бойцы же попрятались за машинами, прекратив стрельбу. Не рискуя нарваться на синхронный взрыв, дёрнул себя вперёд, толкая всем телом одну из машин, за которой скрывалась часть мародёров. Боюсь, если бы я решил сделать это пафосно ногой, то она, вероятно, просто прошила бы кузов. После столкновения сразу вильнул в сторону, за машину к другим скрывшимся мародёрам. Там, используя последние секунды скорости, устроил расчленку мечом и атакующим модулем. На последней жертве раздалось несколько хлопков и стук ударов от осколков по близ машинам, спровоцировав сигнализацию. Сейчас таких тачек куча стоят. Хозяева сгинули, так и не добравшись после начала катаклизма до своих ласточек. Первая группа с бессирьёзных повреждений пережила предательство укрытия и уже ставала направляя на меня своё оружие. Они были в шоке от проделанного мной и находились на грани паники. Только пережив ужасы анархии после катаклизма, бойцы закалились достаточно, чтобы всё ещё сопротивляться, а не бежать сломя голову. Дёрнувшись вперёд, перерубил двоим ноги и толкнул третьего. Этого хватило, чтобы оглушить их. Но только я собрался проделать с ними то же самое, что и со второй группой, моё тело взорвалось дикой болью. Наверное, каждая кость в моём теле треснула. Кожа покрылась рваными ранами, брызнув кровью. Осознание окунулось в туман. Я сел на землю, не в силах стоять на ногах, с единственной мыслью. Время ускорения истекло. А это отдача. Когда пришёл в себя, первое, что я услышал сквозь шум в ушах, это стоны людей, медленно отращивающих свои конечности обратно. Пока я был в омуте боли, Единственный, кого я не порезал, вливал зелье здоровья пострадавшим. Он уже успел подлечить двоих из первой группы и сейчас занимался второй. первый же вот-вот смогут взять в руки оружие, попытавшись разобраться со мной. Поморщившись одно еще тело и голода, выпил зелье здоровья и зажмурился от боли. М-да. Ускорение впредь нужно использовать осторожнее. Неважно, как я восстановлюсь, в интервале работы навыка отдача все равно настигнет, и чем больше был процент ускорения, тем выше повреждения. Да, действительно, укрепление необходимо, чтобы без последствий пережить отдачу. Где бы достать эту скрижали? Интересно, какие у неё недостатки?» «Да когда же ты подохнешь?» — воскликнул единственный уцелевший, проявляя в руках топор и метя его в меня, после чего, материализуя пистолет, стреляя в догонку. Пули обогнали летящее холодное оружие, но так же, как и топор, были отбиты модулями. Я увидел отчаяние в его глазах и эмоциях. Он понял, что со мной ему не справиться но не мог бросить своих людей. Я повторюсь. Возвращайте мои вещи и можете быть свободны. Счёл нужным повторить я. Мирный исход может быть полезным, в теории. «Тогда, сука, зачем напал?» сблинился один из них. «Я свои предметы ещё не увидел. Не отдадите ещё раз пореже уже сильнее, пока не подохнете К концу фразы моя воля уже давила по разуму окружающих, толкая людей на безрассудство. Пятеро из них вывалили всё содержимое своих пространственных карманов. «Хорошо, только не убивай!» Эти пятеро смирились, а вот их лидер так и держал меня на прицеле, не зная, что предпринять. Доля вождя трудна, и порой правильное решение принять очень сложно. Его эмоции всё время возвращались к топам. «Нам нечем теперь будет заплатить им», произнёс он, опуская автомат и садясь на асфальт. Лидер паник, ещё немного, и стальной стержень треснет навсегда, превратив сильного духом бойца в жалкое подобие человека. «Ты про четверых местных топов рейтинга?» — спросил я его, подбирая свою руку. Кольца и браслет с неё ещё не сняли. Чудно, не придётся их мучить. «Да», — процедил он, фонтанируя ненавистью куда-то далеко. Ты «Знаешь их в лицо?» — наковырнил я голову набок Он кивнул «А, ну тогда никуда не уходите», — я посмотрел на коллег. «А, ну да. Тогда я сейчас. Ждите». Нацепив браслет, я взлетел вверх, поднявшись выше крыш зданий, и оттуда поискал, где упали тела. Как я и предполагал, последний из поверженных мной противников упал на крышу. А мне не повезло попасть в проулок. Подхватив тело, понёсся обратно. На подлёте бросил его к ногам лидера отряда. «Этот?» — спросил я его. «Ты, «Да?» — неверяще произнёс он. «Остальные тоже мертвы. Можешь проверить топ». Можно было, конечно, сразу попросить его проверить рейтинг но тогда бы он не поверил, что это моих рук дело. Естественно, тот сразу полез туда, как и остальные. Расширившиеся глаза, открытые в удивлении рты, стали для меня лучшей наградой. Они все посмотрели на меня с немым вопросом. «Ага, я... Ну, я жду!» Встал я в подходящую позу, чтобы получать благодарности. «Что?» — не понял лидер. У всех шок от неожиданного спасения. «Как что? Где моё спасибо, свиньи?» — нахмурившись, воскликнул я. Они, как будто опомнившись, стали наперебой меня благодарить, не стесняясь в выражениях. Даже девушка поменяла обо мне своё мнение, но все же опасалась находиться рядом со столь могущественной сущностью. Все же я одолел терроризирующих весь Питер деспотов и могу тупо стать таким же, как они. Власть развращает, а большая сила может затуманить разум любому. Человек, по сути, слаб, и даже малейшее преимущество или капля власти над другими может кардинально поменять его отношение к менее удачливым собратьям. Даже выпалшему из грязи, ещё не смывшему её, те, кто остался в яме, будут казаться низшими недостойными его внимания мусором. Увы. Однако я помню, что самым опасным быть опасно, и любой может стать таким же сильным, как я, или найти способ меня повернуть Не стоит обольщаться и поддаваться пагубному влиянию могущества. Нужно пользоваться шансом расположить в себе людей, помощью, защитой, деньгами, неважно чем. Всё это поможет в будущем. «Не все, конечно, вспомнят об оказанной услуге, но те единицы вполне могут стать опорой, которая поможет выкарабкаться из беды. Будь то даже простая тростинка, сама еле сопротивляющаяся лёгкому дуновению». но расхвалили так расхвалили», — почесав затылок с улыбкой, сказал я. «Знаете, отдай вы мне вещи сразу, то не сидели бы сейчас тут частями, а понесли радостную вещь в свои поселения», — усмехнулся я. «Ну, мы же не знали, кто перед нами, а твои предметы на аукционе бы ушли очень дорого. Это помогло бы нам избежать гнева топов и покрыть долги», — пояснил мне лидер. «Мы ни о чём другом и думать не смели. Такой шанс», — добавил один из мародёров. «Понимаю», — покивал их головой. «Ну ладно. Всё, что мне нужно было, я сделал. Пока». Махнул им рукой и взлетел вверх, не реагируя на отклики. «Нужно посмотреть, живо ли те двое учёных». С высоты я только сейчас понял, насколько моя битва с четвёркой топов отразилась на городе. Настоящая просека из руин от ударов аномалий каста. Похоже, когда я перемещался под землёй, он продолжал следить за мной и швыряться своей способностью, пытаясь достать меня. Видимо, он не мог определить, насколько глубоко под землёй я находился. Вот и бил обум превращая город в руины. Даже отсюда я вижу погребённые под обломками тела людей. Некоторые ещё шевелятся. Выжившие? вот блин Следующие полчаса, пока я добирался до руин НИИ, превратились для меня в аттракцион «Окажи минимальную помощь». Я подлетал к выжившим, вытаскивал из завала и, если нужно, вливал в них зелье здоровья. Больше сорока человек удалось вытащить с того света и более сотни просто оказать небольшую помощь. Действовал очень быстро, не разговаривая, как робот. Когда добрался до нужного строения, то с облегчением выдохнул. Оба учёных выбрались из завалов, спустился к ним. рад что вы в порядке — бодро произнёс я. «Вы смогли сбежать от них?» — спросил учёный, поражаясь моему внешнему виду. «Да, видок у меня ещё тот». «Нет. Удалось завалить всех», — ответил я, рассматривая их одежду. «Потрёпанные, но чистые белые халаты, под ними типичные брюки с крепким кожаным ремнём ещё советского производства и свободные рубашки». «Отлично. Но нужно спешить, поэтому повяжите ваши ремни на грудь. Понесу вас до сараста». «Что? Зачем?» — не поняли они. «Но не пешком же идти, а летать вы не умеете, поэтому понесу вас я». «А, ну хорошо», — согласились они и стали перестёгивать ремни. Можно было, конечно, их поднять модулями или на бетонной плите, но это не гарантировало безопасности. Кожа не факт, что выдержит, а бетон может раскрошиться. Учёные сразу заобразили, что я одних хочу, хоть и не горели желанием доверять свою жизнь первому встречному. Тем более, что в небе, может быть, кто-то опаснее меня. Рейтинг эти светлые головы глянули, убедившись в отсутствии там злосчастных имён, но не до конца верили, что это безумие закончилось. Но это их дело. Моя задача — доставить кого нужно Сарасту в выбранное им место. полет сопровождался восторженными комментариями учёных. Они, как дети малые, сначала были в ужасе от высоты и проносящимся внизу зданием, но в итоге страх уступил место восторгу. Да, многие боятся летать, боятся до тех пор, пока их везут. Но, взяв штурвал в свои руки, страх превращается в наркотик, от которого очень трудно отвыкнуть. Моряка тянет в море, лётчика в небо, и только солдат хочет домой к семье. Мои пассажиры полётом не управляли, но ощущение полёта испытали по максимуму. Скорость больше 200 км в час над городом, а чуть позже над самой водой, без всякого борта, препятствующего обзору, никого не оставит равнодушным. Добравшись до необходимого острова, Я сперва мягко опустил учёных и только потом сам коснулся земли. На вид людей здесь не было с самого начала катаклизма. Профессор замёл следы? По идее, должен был. запоздало отправил ему письмо, что уже прибыл. Стоило, конечно, это сделать перед отправкой, но, как всегда, мудрые мысли посещают мою голову с большой задержкой. На подходе к зданию нас встретили всей толпой и с поздравлениями. Успели убедиться в гибели топов, хоть и не до конца поверили в это планы сараста вполне могут измениться главная опасность минула и нет нужды опасаться гнева сверхпрокачанных людей много кто не желает покидать обжитые места и возможно родные профессора не согласятся уходить под колонна ковалова конечно увидев какого успеха достигло поселение, они передумают но для этого нужно этот самый успех показать какие планы спросил я его когда восторженные возгласы поутихли ну сперва привести тебя в порядок и дождаться конца дебафа». не и так норм Даже порванные на тряпки моё снаряжение полезнее, чем у топов. Так что пока побуду в нём. Ну, хоть кровь смой, а то уже мухи появились, — обратил он моё внимание на несколько мошек, о которых я и так знал. Хорошо. Встретимся тут, когда деба вспадёт, — сказал я ему, взмыл вверх без объяснений. Приземлился на одном из островов Кронштадта и, сев рядом с деревом, снял с себя всю броню. Порылся на аукционе и прикупил системную одежду. Броня — это, конечно, хорошо, но под неё нужно обязательно тоже что-то с защитными функциями. Поэтому аспект был на стойкость или поглощение удара. Эффекты, защищающие от воздействия, кем-то скупились моментально. Даже при этом выложили дорогущий шлем с поглощением генетического урона за миллион с чем-то опыта. Но я даже описание дочитать не успел, как лот исчез. Кто это так активно мониторит аукцион? Любопытно, конечно, но сейчас есть штуки поинтересней. Эволюция на выбор. Титан и божество. Что за хрень? И чем отличается друг от друга, понятно, смутно. Хотя, исходя из известных мне данных, любое божество требует последователей. Без них Бог превращается в бесполезный мусор, пережиток прошлого. Зная человечество, будет очень трудно собрать паству и, соответственно, божественную мощь. Если уже есть сороковые уровни в рейтинге, то скоро в мире прибавится богов и титанов. Хочу ли я быть богом? «Однозначно нет. Геморрой на это дело. А титанам?» «Хрен его знает, что это, но хозяева локации имеют этот ранг. Мобы в Инстанте были титанами, и только босс являлся аватаром бога. Не значит ли это, что титан ниже божества?» «Что-то сомневаюсь. Скорее всего, источники могущества у них разные, а вот потолок, скорее всего, один. Или нет?» «Неважно. Главное то, что паста мне не нужна. Ну, её. Буду титаном». Сколько займёт эволюция, не знаю, но тут я точно не в безопасности. Нужно найти место более защищённое и менее людное, где можно спрятаться недалеко от Питера, но качественно. Только под землёй, в метро или в данже. Метро — не вариант. Без атласа пространства найти там укрытие весьма сложно. С данжем также вероятны сложности. Его придётся зачистить. Подумав об этом, мне пришла в голову гениальная идея. Почему бы не скрыться в бетонной колонне моста? «Не думаю, что там меня кто-нибудь будет искать». Однако, прикинув способы, понял, что всё равно, что у всех на виду. Новых способов поиска масса, и даже замурав себя, это не даёт гарантии безопасности. Остаётся только данж. Но, блин, дебаф заблокировал их все. Что остаётся? Остаётся только ждать. Или нет? Если вспомнить, перестройка организма заняла немного времени, и поглощение эссенций уже не вызывает боль. Просто шарик растворяется в руке без каких-либо болезненных ощущений. В интерфейсе увеличивается один из показателей, вот и всё. Значит, и с эволюцией будет так же. Проблема в том, что нельзя с этим тянуть. Какой-нибудь хрен может так же, как я, завалить богатых на опыт и подняться до капа. Тот же Нугаба. Скорее всего, набирает марионеток и засылает их в данжи для получения опыта и эссенций. Может, он уже поднял все параметры до капа и занят повышением уровня. Мне удалось получить титул лидера расы, потому что я сделал это первым. Но такой лидер может быть не один. Также первый прошедший эволюцию, наверное, поимеет какую-нибудь подобную плюшку. Почему бы и нет? Вот в чём соль. Кстати, описание лидера расы пока нет. Требует пройти эволюцию. Да, может, я и тороплюсь. Но если не рискну, может стать ещё хуже. Но габа сейчас все ещё на несколько шагов впереди, и неизвестно, кто ещё в мире добился преимущества перед остальными». Владельцы места, откуда я вытащил иглу, слишком быстро освоили новые возможности, как будто ещё до катаклизма что-то знали. Учёные с сайта Каспера тоже темнят, хотя и кажется, что помогают всем. Ещё члены управления поселением Наковалова слишком быстро подняли свои параметры до огромных показателей, причём до этого я их даже атласом не видел. То есть они пришли беженцами и буквально за пару дней стали во главе поселения. С того момента свободные охотники становится наравне с солдатами, а сам Наковалов пропадает в данжах, усиленно качаясь. То, что такие перемены в Совете управления поселением произошли почти в одно время с походом Нагаба в Инстант, не может быть совпадением. Что-то тут нечисто. Слишком много подозрительных совпадений и воняет зарытой собакой. Только вот откуда — непонятно. Нагаба умён, с этим не поспоришь. Но марионетки не могут тянуть столько рычагов, ума не хватит. Разве что матрица сознания он свою наложил. «Да, это вариант. Тем, кому требуется только разговаривать, не нужны боевые навыки и мышечная память. Разум, дух и, главное, воля — вот что необходимо лидерам поселения. И это всё у тех типов есть. Чёрт!» «Стойло догадаться заранее. И что теперь делать? А теперь нужно пройти эволюцию». Зайдя в руины старой постройки, находившейся на острове, я проявил плед, бросив его в углу. Поглотил все эссенции, выпил зелье для предотвращения проблем с психикой. Оно стоило дороже, чем обычно, но, как говорилось в описании, куда лучше предыдущего работало. Его рекомендовали с сайта Каспера, так что какое-то доверие к эффективности этой бурды было. Лёг на плед и выбрал «Эволюцию в Титана». «Вы уверены? Отменить выбор будет невозможно», — написала мне система, предупреждая о и так известном мне. «Лучше бы описание воткнуло балаболка». «Да, уверен».